Глава 14. Утро было недобрым. Сначала завозились котята, а от слишком жирной и непривычной еды у них случилось несварение, и они не нашли ничего лучше, как кубарем скатиться на пол и сделать свои дела прямо на ковер. Именно жуткий звук когтей, дерущих коврик, в надежде закопать последствия, заставил Киру открыть глаза. Инстинктивно она схватилась за кулон и тут же подпрыгнула, услышав крик джинни. «Что ты наделала? Зачем ты их сюда притащила?» «Чего шумишь?» — сонно отозвалась девушка и уселась в постели. На «Насвинячили немножко котятки, сейчас уберу». «Ты не понимаешь!» — Джинния вылетела из кулона и заметалась по комнате сизым дымком. «Это детеныши-мантикоры! Как они вообще очутились в городе? Выброси их сейчас же и подальше от дома!» «Как это выброси?» Кира окинула Джайну возмущенным взглядом. «Посмотри, какие они беззащитные создания! Эти котятки умрут, если я их брошу!» Котята услышали ее и помчались к постели. Уцепились за простыню, свисающую до самого пола, ловко взобрались по ней, потом перебрались на одеяло. Через пару минут все трое уже тихонько урчали, пристроившись на руках и плечах Киры. «Ты не понимаешь!» Джинния взвелась под потолок, где заломила руки. «Эти беззащитные, как ты сказала, создания — ужасные твари, хищные, дикие, их невозможно приручить. Стоит им открыть глаза, и эти котятки станут смертельно опасными для всех, кроме собственных хозяев». Она на секунду замолкла и несколько тише произнесла. «Правда, они нейтрализуют темную магию и всякого рода проклятия, поэтому некоторым чиновникам дозволяется их держать, но...» Джайна повысила голос, добавив в него возмущение, а заодно уперла в Киру обвиняющий перст. «Ты не чиновник! Тебя казнят, если поймают!» «Глаза у них уже открылись!» — отрезала Кира, разглядывая умильную мордашку, устроившуюся у нее на груди. Только теперь она заметила странные кожистые наросты на лопатках у малышей. «Если эти коты такие опасные, как ты сказала, — то я тем более не могу их бросить в городе. К тому же я тут как раз чиновника изображаю». «И правда, открылись?» – простонала Джинни, присмотревшись. «Получается, их либо украли у матери, либо выбросили, не сумев приручить, а они запечатлелись на тебе. Только этого нам не хватало, их нужно как можно быстрее убить, но теперь это не так просто сделать». Котята, будто сообразив, что речь идет об их жизни и смерти, в шерсть и зашипели. «Никаких убить!» — отрезала Кира, подгребая к себе всю живность. «Не бойтесь, никто вас не тронет, я не позволю». Ей ответила ни стройная мяука, трёх голосов. «Ты сама не знаешь, что делаешь? Мало проблем? С этими созданиями ты получишь их в три раза больше. Ты вообще когда-нибудь видела Мантикору?» «Это огромная зверёга размером со льва, крылатая, зубастая и клыкастая». «Вот и хорошо», — обрадовалась Кира. «Не дам котиков в обиду. а Они не дадут обидеть меня. Хватит стонать, лучше скажи, где тут можно тряпку найти, чтобы убрать это всё». Джинни гневно фыркнула, сделала пас, и некрасивые кучки и лужи исчезли. Вместе с ними исчез и запах. «Спасибо», — обрадовалась Кира. Теперь можно одеться и топать на кухню, искать проглотом еду. Надевать пришлось вчерашнее платье. Увы, сундуки все еще стояли в холле, а служанка обещалась прийти только к обеду, чтобы разобрать гардероб. Впрочем, это было только на руку Кири. Покрутив в руках корсет, она отбросила его за ненадобностью и надела платье на голое тело. Застегнув все крючки и пуговички, собрала волосы в небрежный пучок, заколола его остатками шпилек и двинулась на поиски еды. Котята тотчас открыли сонные глазки и ринулись за ней. Они были еще очень слабыми, и ножки у них смешно разъезжались на гладком лакированном паркете. «Теперь я кошачья мамка», С притворной суровостью отметила девушка, подбирая малышей с пола и помогая им забраться повыше. «Надо бы придумать вам имена. Хм...» Один деловито влез на плечо, второй умастился на рукаве, а третьему приглянулся вверх юбки, чуть ниже талии. Так они и вышли из комнаты под ворчание Джинни, которая с недовольным видом втянулась в кулон. Дом казался пустым и тихим. За высокими стрельчатыми окнами Холла светило утреннее солнце и виднелся кусочек неба. На этот раз лампы не загорались при появлении девушки, но они были и не нужны. Кира неспешно добралась до кухни знакомым путем. Дверь в нее оказалась под лестницей. Там усадила котят на высокий табурет с мягкой подушкой. И пока те боязливо поглядывали на далекий пол, обошла помещение. Судя из того, что она увидела, алхимик жил хорошо, даже очень. Дубовые полки украшали начищенные медные кастрюли и сковородки. На плите стоял не только огромный чайник, но и самая настоящая джезва для кофе. Медная с длинной деревянной ручкой. Эта находка Керу несказанно обрадовала. Она уже соскучилась по привычному утреннему напитку. Еще тут были берестяные коробки с узорами, ящички, мешочки, горшочки и прочие емкости, наполненные всем необходимым для готовки. Кира заглянула в холодильный ларь, который обнаружила ночью, и довольно потерла руки. Продуктов здесь было достаточно на пару недель безбедной жизни. А уж дальше она как-нибудь разберется. Правда, готовка не самая сильная ее сторона. Привыкшая к фастфуду и полуфабрикатам, девушка слабо представляла, как приготовить что-то сложнее пельмени из пачки, макарон или яичницы. Но надо же с чего-то начать. Не платить же служанке еще и заготовку. Так никаких денег не хватит. Приняв решение, Кира засучила рукава и вынула кусок холодного мяса. К ее удивлению, он был вовсе не замороженным, как она ожидала, а охлажденным. Радуясь этому факту, она нарезала край для котят. Малышня с урчанием накинулась на кусочки, а новоявленная хозяйка занялась приготовлением завтрака для себя. К ее счастью, в одном ларе нашелся подсохший хлеб, в другом золотистые луковицы. Яйца и масло она взяла в леднике, соль обнаружила в солидной фарфоровой банке с плотной крышкой. Напивая себе под нос и слегка пританцовывая, Кира, забывшись, щелкнула пальцами над плитой. Внутри полыхнуло пламя, и девушка, ойкнув, отпрыгнула. «Гляжу, разобрались уже!» раздался за спиной ворчливый голос, заставивший вздрогнуть. «Профессор наш ленился печь разжигать. Вот духа домового и приучил дрова складывать да искру подвешивать». Щелкнешь пальцами и готовь себе!» В голосе служанки, заглянувшей на кухню, слышалось недовольство. Ее не обрадовала бытовая ловкость нечаянной гости. Рождавать с ней Кира не собиралась, а потому, на секунду задумавшись, предложила. «Позавтракайте со мной, заодно расскажете про вашего хозяина, ведь все равно мне придется опрашивать свидетелей, каким он был, чем занимался». «Леди верно смеется над старой Ардой», проворчала старуха. «Не гоже вам садиться за стол с такими, как я!» Кира прикусила язык, ругая себя за глупость. Забыла про разницу в социальном статусе. Пока она соображала, как оправдать свой промах, котята решили обратить внимание на себя, выкатились из-под стола с громким писком прямо под ноги служанки. Чопорная старуха охнула, отпрыгнула с невиданной для такой древности прытью и задрала подол, обнажив сухие, покрытые синими венами ноги в неказистых туфлях. «А-а-а!» вырвался из ее горла душераздирающий вопль. «Мантикоры! Стража! На помощь!» Кира сама не поняла, как оказалось у нее за спиной, одной рукой обхватила служанку за талию прижала к себе, а второй закрыла ей рот. Видимо, сработали рефлексы прежней хозяйки тела, поднаторевшей в подобных делах. Арда забилась что-то мыча, но Кира держала крепко. «Тише вы!» — шикнула она, слегка встряхнув старуху. «Это мои питомцы! Я вообще-то детектив, если вы не забыли!» Служанка резко всхлипнула и замолкла, только глазами продолжила вращать, потому что котята играючи пытались подпрыгнуть и дотянуться до ее юбки. «Сейчас я вас отпущу», — сказала Кира, убедившись, что опасность никому не грозит. Обещаете не кричать!» Арда отчаянно закивала. Выдохнув, Кира убрала ладонь от ее рта, старуха тут же метнулась к столу, забралась на него с ногами и подол подняла. «Вы должны были предупредить, прежде чем заселяться!» взвизгнула она обвиняющим тоном. «Профессор запретил приносить в дом животных, особенно магических!» «Но его же здесь нет!» вкрадчиво отметила Кира. — А меня наняли как раз для того, чтобы я его отыскала. — Это ничего не меняет. Я буду жаловаться начальнику городской стражи. — Я уже здесь, — раздался незнакомый Бас, и обе женщины, как по команде, обернулись к дверям. — Капитан Вегард, к вашим услугам! Кира сразу отметила высокий рост и широкие плечи нежданного гостя, а желтая радужка его глаз подтвердила ее догадки. — Оборотень! Мужчина отвесил поклон. «Прошу прощения, леди, я стучал несколько минут, но никто не открыл. Это меня обеспокоило, так что мы с Клеменсом зашли с черного входа». Только теперь Кира заметила, что из-за широкой спины капитана выглядывает еще один гость, причем весьма колоритной наружности. Это был молодой человек лет двадцати, не больше, с тонким бледным лицом и большими, будто испуганными глазами. Его голову венчала шапка кудрявых зеленых волос, брови и ресницы тоже были цвета сочной зелени, а одежда напоминала сутану. Единственным украшением парня оказался плетёный пояс, на котором болтались мешочки разных цветов и размеров. Самый маленький был размером с наперсток, а самый большой размером с мужской кулак. Заметив, что Кира смотрит именно на него, Клеменс робко кивнул и зардился. причем так мило, что у него даже острые кончики ушей порозовели. Эльф? Осведомилась лжедетектив, уставившись на него. Нет, для эльфа внешность недостаточно рафинирована. А еще кудрявые зеленые волосы. Может, какой-то смесок? Доброе утро, леди! прошелестел парень, протискиваясь в кухню мимо капитана. Я Дриад Альт Клеменс. Ассистент профессора Деррельена к вашим услугам. Мне сказали, вы желаете видеть меня. О, как. Кира нахмурилась, пытаясь вспомнить, когда же она такое сболтнула. Вероятно, в тот момент она была не в себе. Потом улыбнулась, надеясь разрядить обстановку и отвести внимание от котят. «Да, да, но я не рассчитывала, что вы придете так рано. Я еще даже не завтракала». «Ничего», — пробасил Вегард, хватая Клеменса за шкирку и разворачивая в сторону выхода. «Мы подождем. Кира проводила их удивленным взглядом, Арда к этому времени уже покинула свой насест и, бачком-бачком, стараясь держаться как можно дальше от пушистых вредителей, выскочила следом за мужчинами. Вздохнув, девушка опустилась на стул. «Ну, и что мне с вами делать?» — обратилась к котятам. «Хотелось бы знать, действительно ли вы так опасны? И как вообще вы попали в сад?» Она видела, что капитан живность заметил, но, в отличие от служанки, отреагировал только удивленно приподнятой бровью и не стал задавать вопросов. Впрочем, Клеменс тоже не сильно-то испугался, хотя один из малышей даже цапнул его за длинный подол. «Ладно, с этим она потом разберется, А сейчас пора успокоить желудок, который уже битый час требует свою долю внимания».